Атсланские календари. Энлиль Маратович давал халдеям аудиенцию в своем новом зале приемов. Стреча была формальной, потому что о ней попросили сами халдеи. Но я догадывался, что перед этим халдеев попросили попросить. Я все-таки был вампиром достаточно долго, чтобы понимать некоторые вещи без объяснений. Моё присутствие имело не только церемониальный, но и символический смысл. Оно должно было напомнить халдеям о том измерении, куда они рискуют отправиться, если их намерения недостаточно черны или, что было гораздо чаще, недостаточно умны. Но вообще-то я подозревал, что это пустой ритуал, из-за которого однако мне пришлось встать на целый час раньше. Нил Марадвич был одет подчеркнуто официально: в чёрный смокинг и чёрную шёлковую косоворотку с бледно-лиловой пуговицей на горле. Это ему шло. "Ты здесь ещё не был", сказал он. "Нравится?" Новый зал приёмов впечатлял. Он был огромен и сразу подавлял пустотой и холодом.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 пыталось сделать такой кадр, чтобы попали и булыжник, и вихристая голова. Было непонятно, куда пролетарий собирается обрушить свой гневный снаряд. Куда ни кинь, всюду были одни видеооператоры. Это, если я правильно помню, в халдейское искусствоведение, был образец так называемого развитого постмодернизма. На булыжнике виднелись мелко выгравированные надписи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 Наверное, чтобы при необходимости скульптуры можно было быстро сменить с помощью подъемного крана. В новом зале все было просчитано до мелочей. Ну как? – спросил Нлиль Маратович. Ничего, сказал я. Адекватно. Но как-то уж слишком по-человечески. Нлиль Маратович засмеялся. Мы тоже в чем-то люди, Рама, и даже очень.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 Но я допускал, что Иннлий Маратович провоцирует его в ответ, намекая, что он нам вовсе не друг. Снимайте маски, сказал Иннлий Маратович. Я хочу глаза видеть. Что думаете? Щепкин, что шепчет гламурное сердце? Гламурное сердце шепчет о вечности, пивуч отозвался Щепкин-куперник, оглядывая статую. А её скрытых хозяев их которому мы имеем счастье служить и о мелкой человеческой суете, не помнящей своего начала и не ведающей конца. Андрей Маратович скривился. Нельзя было сказать, что недовольна, но и не особо одобрительно. Самарцев: "Что верно", пробасил Самарцев. Булышника оружие пролетариата, видео ряд оружие финансовой буржуазии. Вот только насчет джойстиков не до конца ясно. Будем думать. Ваше слово, товарищ Дискурс, сказал Энлиль Маратович, поворачиваясь к Лдовашкину. Я давно заметил, что при общении с халдеями у него прорезаются ухватки не то полу грамотного секретаря АПКома, не то высокопоставленного бандита. Видимо, это был оптимальный модус поведения, которого следовало держаться и мне самому. Но это было не просто. Колдовашкин приблизился к статуям и delicatно коснулся затылка одного из бронзовых журналистов. Я тот перечитывал комментарии к воспоминаниям и размышлениям нашего всего, сказал он. Там разбиралась одна интересная, но спорная мысль.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 выделилось большое количество агрегата М5, чтобы превратиться, впрочем, здесь скромность велит мне умолкнуть. Это хорошо, сказал Ильмаратвич. И что дальше? Река жизни, продолжал Кудавашкин, всё время пытается избавиться от самой себя, но не может. Мир меняется потому, что убегает от своей жуткой сути и контрабандно проносит себя же в будущее. Река не может выйти из себя на совсем, она может только без конца меняться. Но хоть и говорят, что нельзя войти в одну реку дважды, ее суть остается той же самой, как первая скульптура не отличима от второй.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 хмнунул Леня Маратович. Молодец. Чувствуется, что начальник дискусса. Я вообще ни хера не понял. А про реку жизни можно объяснить проще. Колдовашкин склонился в полупоклоне, изображая почтительное внимание. Типо анекдот, сказал Леня Маратович. Умирает старый равин, вокруг собралась паштва и прощет. Реба.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 Я знаю, что вы умные. Докажите, что от вашего ума есть хоть какая-то польза. Ну, колдее переглянулись, словно решая, кто будет говорить. Как я и ожидал, вперед шагнул Колдовашкин. Не секрет, что дискурс в России сегодня пришел в упадок, сказал он. То же касается и гламура. В результате они уже не могут в полном объёме выполнять свои надзорно-маскировочные функции. Дискурс кажется не храмом, где живёт истина, а просто речитативом бригады напёрсточников. От гламура начинает морщиться, что ещё хуже, над ним начинает потешаться. Упадок настолько глубок, что нам всё сложнее держать человеческое мышление под контролем. А в чём проблема? просил Иль Маратович. Плохо с принудительным дуализмом. Чего? Наморщился Иль Маратович. Это проще всего пояснить по Лакану, затараторил Клод Давашкин. Он учил, что правящая идеология навязывает базовые противоречия, дуальную позицию в терминах которой люди обязаны видеть мир. Задача дискурса в том, чтобы сделать невозможным уход от принудительной мобилизации сознания.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 тяги внутри гуляют. Все равно не понимаю, повторил Ильин Маратович. Народ не объяснить можешь? Колдовашкин думал еще несколько секунд. О китайских даосов, сказал он, была близкая мысль. Я ее своими словами перескажу. Борясь за сердца и умы, работники дискурса постоянно требуют от человека отвечать да или нет.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 Мало того, они начинают восприниматься как нечто принудительно навязанное человеку. "Ну и что?" спросил Эльмаратович. "В конце концов, так оно и обстоит. Пусть муссируют." "Разумеется," поклонился Колдавашкин. "Но такое положение не может сохраняться долго. Если магическая ограда становится видна, она больше не магическая."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 любым самым примитивным образом показать им какую-нибудь тряпку на швабре и потребовать определиться по её поводу жёстко и однозначно и чтоб никто не вспомнил про третий вариант ответа Анлиль Марацвич некоторое время думал Да, сказал он. Тут есть зерно. Но как этого добиться? Нужно время на добавить к гламуру и дискурсу третью силу, третью точку опоры. Что это за третья сила? подозрительно спросил Энлиль Маратович. Протест, звонко сказал Самарцев. Да, повторил Колдавашкин. Протест. Нам нужен шестьдесят восьмой год, шипнул Шепкин Куперник. 68 Light, добавил Самарцев.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 Методов существует довольно много: оскорбление чувств, предъявление праха, протест, выgotворительность и так далее. Но в нашей ситуации начать целесообразно именно с протеста. Колдовашкин деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание. Кто-то, помнится, сказал, промолвил он, жмурясь, что моральное негодование это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 Гражданский протест – это технология, которая позволит поднять гламур и дискурс на недосягаемую нравственную высоту. Мало того, она поможет нам наделить любого экранного дрочилу чувством бесконечной моральной провоты. Это сразу уберет в черепных коробках весь люфт, а вслед за этим мы перезапустим святыни для остальных социальных слоев, чтобы везде горела по лампадке. Мы даже не будем чинить ограду. Публика всё сделает сама, не только починит, но и покрасит, а потом ещё и разрисует, и сама набьёт себе за это морду. Энлиль Маратович поскрёб пальцем подбородок. Давайте по порядку. Что думает гламур? Щепкин Куперник шаргнул ножкой. Полностью согласен с прозвучавшим. Начинать надо с протеста и вовлекать в него бамонт. Это позволит мобилизовать широкие слои городской бедноты. Каким образом, спросил Н. Л. Маратович, Чепкин-куперник сделал шаг вперед. Участие гламурного элемента светских обозревателей и поп-звезд одновременно с доброжелательным вниманием СМИ превратит протест в протест разновидность кэндспекьюс-кэнсампшен (потребление на показ). Протест – это бесплатный гламур для бедных. Беднейшие слои населения демократично встречаются с богатейшими.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 И наполняли себя благородным достоинством, вышивая кисеты для фронтовых солдат. Но тогда в этом не было элементов реалити-шоу, сказал Колдавашкин. А нам нужно именно непрерывное реалити-шоу, блещущее всеми днями гламура и дискурса, но не в студии, а на тех самых улицах, где ходят зрители, которые позволит наконец участвовать в реалити-шоу всем тем, кто искренне презирает этот жанр.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 Мне показалось, что я тоже должен подать голос. А как вовлечь в протест гламур, спросил я. Нам не надо ничего делать, пророкотал Самарцев. Он втянется сам. С гламурной точки зрения протест это просто новая правильная фигня, которую надо носить. А не носить её, а значит выпяти из реальности. Какие чарующие, неотразимые сочетания слов. Политический жест. Самый модный оппозиционер, стилистическое противостояние. Но как всё удержать под контролем? Вдруг это начнёт вот так Эмиль Маратович сделал сложное спиральное движение руками и перевернёт лодку. Нет, улыбнулся Кудавашкин. Любая гламурная революция безопасна.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 Они про правильную прическу будут больше думать, чем про захват телеграфа, добавил Шепкин Куперник. Не телеграфа от Витера, поправил Самарцев. Это вы мне сейчас говорите, сказал Н. Лиль Маратович, всякие красивые слова. А на моделях вы просчитали? Так тоже нам разрешит расчёты делать, ответил Самарцев. Без вашей то визы понять могут неправильно. Решил, что мы без согласования. Правильно, согласился Нилмаратович и подозрительно уставился на Самарцева. Без согласования бунт не начинают. Даже и думать об этом нельзя. А вы выходите, думаете? И уже долго. Когда я тебя кусал последний раз, а, Самарцев? Тот не ответил.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 И от него остался только жёлтый круг лица, который вдруг показался мне невыразимо древним, равнодушным и мёртвым, словно порящая в ночном небе луна. "Когда планируется первая волна?" хмуро спросила Луна. "Зимой", сказал Колдавашкин. "Скоро уже". "Хорошо", кивнул Лени Маратович. "Начинайте расчёты. Недели две вам хватит". Конечно, хватит, ответил Самарцев. В концептуальном плане уже готово, только от Машки ждём. Работайте, сказал Эннлиль Маратович. Но только чтоб просчитали до полного затухания, пока не уйдёт под фон. Сделаем, хмыкнул Самарцев. И всё продемонстрируем до последнего кадра. Я подряд смотреть не буду, намочился Эннлиль Маратович. Вы что?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 Но на таких фракталах мало и точность. Я в курсе, ответил мне Ильмаратович. Зато виден диапазон. Самарцев и Колдавашкин уважительно склонили головы, причём мне показалось, что уважение было не наигранным. Видимо, Энри Ильмаратович сказал что-то хорошо им понятное и очень точное. Чувствуй длань могучего стратега, прошептал сахарным голосом Шипкин-куперник. А это прозвучало приторно и настолько, что все посмотрели на него с недоумением. Ладно, вздохнул Ильин Маратович. Идите прочь, лестицы и сикофанты. Жду через 2 недели или раньше, если успеете. Он поднял руку. На чёрном фоне стал виден ещё один желтоватый объект. Его кулак Вообще, как будто у Луны появился спутник. Нлень Маратович распрямил пальцы и слегка качнул ими, как бы смахивая крошки со стола. Халдеи склонились в поклоне, надели маски, выстроились друг за другом и гуськом попятились к выходу из зала, пересекая замерзшую реку в обратном направлении. Ну или не реку, думал я. Жизненный анекдот.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 Почему нельзя просто дать им команду? Ведь это халдеи. Ази менеджментарами, сказал Энлиль Маратович. Рабский труд не производителен. Раб на галерее всегда гребёт хуже, чем зомби, который думает, что катается на каноэ. Надо тебя в Калифорнию послать на стажировку. Если халдеи будут уверены, что это их собственная идея, они будут гораздо качественнее работать. С огоньком.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 Это и есть конец истории, о котором пишут осведомлённые халдеи. Но это же скучно, сказал я. Как можно жить, если уже есть готовый скрипт? Всё не так просто, как кажется, ответил мне Ильмаратович. Дело в том, что атланский календарь составлен после страшных катаклизмов, которые уничтожили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 Но вампиром не очень интересна история людей. Историки будущего кое-как восстановили ее по пережившим катаклизм крохам информации, и наполовину отсланные хроники состоят из их догадок. Много из будущего видится настолько расплывчато, что указания хроник приходится расшифровывать. Чаще всего мы понимаем их смысл только после того.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 Не знаю, сказал Энн Лильмаратович. Это наше предположение. Я могу сообщить тебе дословно, что говорит про этот год календарь от Стана. Он вынул из кармана маленькую записную книжку и открыл ее. Это уже в переложении на современный русский. Две тысячи двенадцать. Россия. Главные события. Гроза двенадцатого года. также известная как революция пиздатых шубок. Пуширает и дело Махнаткина. Гламурные волнения 2012 года, когда дамы света в знак протеста против азящщины и деспотии перестали подбивать лобок, их любовники-олигархи вынуждены были восстать против тирана. Волнения закончились, когда небритый лобок вышел из моды. Были отражены в ряде произведений искусства от полностью сохранившегося в древнем бомбоубежище пьесы Тургенева «Гроза» до упомянутого в хрониках блокбастера две тысячи двенадцать, посвященного, вероятно, той же тематике. Конец цитаты. Вот и все, что мы знаем. Много это или мало? Я пожал плечами.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 по имеющимся у нас обрывкам чертежа. Это захватывающая и страшная работа. Сегодня ты видел, как мы влияем на историю. Тонко, почти незримо, но тонкие воздействия самые могущественные. Мы не контролируем мелочи. Мы следим, чтобы события вошли в определенный коридор, общие параметры которого нам известны. Мы почтительно помогаем великому вампиру, открывшему нам часть своего замысла. А в деталях история позаботится сама. А что это за гроза Тургенева? Тургенева мы уже отработали. Это как раз проще всего было. Но почему Тургенева? Может Достоевского? Ты в школу ходил? Гроза Островского про то, как утопилась купеческая дочь. Про небритый лобок там нет. Я потом и подумал, что опечатка. В отсланском календаре не бывает опечаток, сказал мне Ельмаратвич. Бывают лакуны. А это точно не лакуна. Почему? Потому что пьесу эту реально в будущем нашли. Разве не понятно? Я неуверенно кивнул, а потом спросил: А как её тогда отработали? Ведь Тургенев умер. Что, тургенев их мало? Мы живого нашли в Питере, правда, не Ивана, а Андрея, но нам-то без разницы. Дали ему денег, заказали текст по известным параметрам, чтобы небритый лобок и бунт олигархов. Он сочинил. Бекет говорит, нервно курит в углу. Хуекит. Такой говно написал.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 На них максимум финансирования можно повесить. Мерзкие свинки? Это кто? Эннлиль Маратович наморщился. Не грузись раньше времени. Хорошо, сказал я. Мне другое интересно. Как можно заглянуть в будущее? Запросто, ответил Эннлиль Маратович. Для величайших представителей класса Andet не такие понятные дела, как ты. И даже не таких, как Иштар. Ни прошлого, ни настоящего, ни будущего нет. Они способны присутствовать сразу во всех этих трёх временах. Стоящие на вершине нашей иерархии могут входить с ними в контакт, если, конечно, великие андед этого хотят. Но такое бывает редко. Им не интересно с нами разговаривать. Они пребывают совсем в другом измерении, рама.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 И спрашиваю Рама, ничего хорошего. Скажите, а я же говорю, не грузись, как загрузишь, уже не выгрузишь никогда. Конец света? Если бы один, их там несколько разных, как у твоих телепузиков, red, green, а потом еще и blue. И все сами им делать. Хорошо, хоть не завтра и не послезавтра. Кстати, насчет телепузиков, они уже здесь? Вчера звонили. Что делают? Ходят по клубам. Хорошо, сказал Энвильмаратович. Пусть расслабится при дешифровке. Кидаев у тебя завтра? Завтра, подтвердил я. Какой он у тебя по счёту? 17-й. Должно пройти нормально, сказал Энвильмаратович. Опыт есть. Ещё бы, ответил я. Все расслабляются, а я работаю то здесь, то там. Я тоже каждый день работаю, сказал Ниль Маратович. И Дайф это важно, ты соберись, я сам приду на расшифровку. Я кивнул, а потом спросил: "Слушайте, а насчет конца света? Это обязательно? Может, куда-нибудь... Ну, отвернуть?" Ниль Маратович грустно усмехнулся. А куда ты отвернешь-то, Рама?